Экспедиция номер три. Монета Друзилы. Морской порт Наполе Небо было похоже на взрыв. Красные, желтые, розовые всполохи. Стоишь и любуешься, слушая шум морского прибоя и крики чаек. Красота! Недаром греки, в древности основавшие этот город, говорили «Увидеть наполе и умереть» поговорка перешла к Парижу, почему, непонятно. Вероятно, все, кто видел Неаполь, уже умерли, и нужен был новый город. Публий, худой бородатый старик со смуглой от солнца кожей, сидел на нагретом камне у пристани, дожидался своих матросов. Но эти негодяи, судя по всему, не торопились вылезать из жарких постелей портовых гетер. Наполь славился продажной любовью по всей империи. Сюда приезжали из Рима... И даже из Сиракуз местные девушки истекали похотью, как соты медом. Публий, признаться, тоже не устоял. Сам только что омывал чресла в термах времен Суллы. Опробовал зазузи новинку из Паризия. Удивительная вещь. По краям ванны стоят опытные женщины и булькая дуют воду из лавянных трубок, вызывая множество пузырьков. Приятно понежит тело. «Эй, кому осьминоги? Свежие осьминоги!» — надсадно вопила торговка. Неопрятная баба вся туника в жирных пятнах. «Только десяток сестерций! Красавчик, купи жене! Вкусно, не пожалеешь!» Осьминоги лежали на жаре расслабленно, не шевелясь. Они, возможно, даже были рады, что кто-то заберет их на обед. Бросив взгляд на розовые щупальца, Публий сразу вспомнил Паулуса — Спрут из зоопарка покойного Тиберия на острове Капри. Спрут восхитительно предсказывал итоги боев на арене, когда к нему в аквариум опускали фигурки гладиаторов. Да только взбрело в голову Каллигуле погадать, кто будет следующим Цезарем, а Паулу с дуру выбрал бюстик его дяди Клавдия. В тот же вечер на Капри подали салаты из осьминога, а дядя серьезно влетело. От злого племянника. Косьминожице подошла торговка оливками. Обе перемигнулись. Слышала новость, шепнула вторая, перебирая оливки. Наш пятикратно пресветлый цезарь сделал сенатором своего коня инцитата. Сенат не возражает. Конь омыт благовониями, корректно ржет и исправно голосует за предложение великого цезаря. Ну, так трактуют в сенате любезные повороты его прекрасной головы. Первое имя инцитата было Парцеллиус, то есть поросенок. Каллигулы также собирался сделать коня императором, но не успел. — О, если бы это зависело от меня, я бы весь сенат заменила стадом отборных скакунов. Осьминожца обмахнулась веером из голубиных перьев. — Кстати, скоро так оно и будет. Как минимум десяток сенаторов подали прошение признать их лошадьми и записать в конюшню Сулы. А что, у инцитат свой дворец с прислугой, золотая паилка ясли и ясли из слоновой кости, жемчужная сбруя. В таких-то условиях любой захочет превратиться в Мерина. Всего было построено три дворца. Инцитат обходился казни Рима столь дорого, что для его содержания ввели и специальные налоги. Публи усмехнулся. Да, новый пятикратно пресветлый цезарь весь Рим поставил на фаланги. Никто не любил старика Тиберия. А Калигула отменил Лекс де Маэстате, закон об оскорблении Величества, и все восторгались. «Ах, какой милый у нас Цезарь!» «И что толку?» «Да, закона нет, но претарианцы режут глотку любому, кто не поклонится статуе Сапожка». Согласно официальному статусу, Калигула теперь даже не Цезарь. Он объявил себя «живым богом». «В его честь строятся дорогущие храмы, приносятся жертвы и служат жрецы». Пожалуй, сенаторы правы. В такое опасное время лучше побыть лошадью. Один из моряков, бредущий по пристани, случайно задел другого плечом. Тот уронил глиняный кувшин с вином прямо себе на ногу. «Куда ты смотришь? Да благословит твою мать Юпитер!» Тайный ликтор, скучающий у таверны, обернулся на крик. Они привыкли дежурить у питейных заведений. У пьяных часто развязывается язык. Вознес кто хулу на Цезаря, доставь подлеца в тюрьму, получи благодарность. Поймал троих, езжай в отпуск. Но если Калигулу ругали сразу пятеро, это заговор и большая премия. — Тебе что, больно? — с тайной надеждой спросил Ликтор. — О, конечно, нет, — кривясь ответил моряк. — Слава Цезарю! Публий потупил взор. Свежую указ Калигулы запретил в империи плохие новости. Их распространение приравняли их к государственной измене. Все знали, что племена Хавков на Нижнем Рейне у крепости Лариум бунтуют против власти и режут легионеров. Но ввод войск туда глашат объясняли заботой о солдатах, мечтающих искупаться в речке. Жаловаться стало нельзя... И даже больным предписано, умирая, улыбаться и говорить «Ох, как хорошо-то!» Под властью Цезаря подданные обязаны жить либо превосходно, либо многократно чудеснее. Третьего не дано. Люди теперь беседуют друг с другом так — Представляете, вчера столкнулись две повозки, одна упала в Тибр, пять человек погибли, попали прямо в обитель богов. Надо же, как подлецам повезло! Погода считалась отличной, даже если бушевал шторм с градом. При виде статуй Цезаря следовало улыбаться, а так как они были повсюду, то улицы заполняли исполненные счастье люди». Солнечные часы на площади показывали полдень. Наполе давно утратил черты греческой колонии. Римляне изрядно перестроили его, установили фонтаны, расчертили квадратами, воздвигли храмы в честь своих божеств. Греческую власть, названную «демократия», перенимать не стали. Во-первых, империя звучит лучше, а во-вторых, у греков им нравился только салат» то тут, то там из-под земли торчали обломки мрамора, словно кочерышки. В Риме часто объявляли повелителей богами, а потом с той же яростной устойчивостью выкорчевывали их статуи и бросали в море. Ублий особенно сомневался, что и Калигулу постигнет аналогичная участь. Но вслух этого, само собой, не говорил. — Молоко, веселый консул, с добавлением конопли! — звонко крикнул рекламаре. Глашатый у храма Юпитера и развернул папирус. Наш новый цезарь решил считать себя двадцатикратно лучше старого и теперь именуется стократно пресветлым. Сенат при участии мудрого Патриция Инцитата успел немедленно одобрить этот закон под благолепное ржание и крики восторга. Ава, цезарь! Публий подождал, пока Глашатый закончит словословие и перейдет к нападкам на Парфию. У Рима вообще странное отношение с Парфией. Глашатые поливали ее как только могли, однако у Менял весьма ценились треугольные парфянские деньги. Мало того... В Риме было откровенно популярно все парфянское, и выступления заезжих жонглеров, и музыка чернокожих парфянских рабов, крепкие напитки из ктисифона и корневища волшебных растений, позволявшие выпускать изо рта сладкий дым. Латинский язык охотно впитывал слова паразита из парфии, а молодежь подхватывала их с особой радостью. Сотни мелких парфянских таверн «Маршакус» были до отказа заполнены детьми, наперебой поглощавшими грубое кушанье с красным соусом, коим в парфии наспор откармливали худосочных рабов. Даже сам пяти, то есть, простите, стократно пресветлый цезарь и тот, недавно посетил враждебную парфию, поел в «Маршакус». Тамошний царь подарил ему чудо парфянской мысли, колдовское яблоко, что позволяло связываться с богами. Нелюбовь к Парфии в империи считалась писком сезона, а подлость Парфии в политике и экономике даже не обсуждалась. Бывшие римские провинции, впрочем, охотно присягали парфянам, надеясь на груды треугольных денег» но как-то потом оказывалось, увы, деньги давали только в долг, а на территории провинции уже стояли лагерем парфианские войска с благородной целью, чтобы сберечь жителей от атак диких степных варваров. — А сейчас! — крикнул глашатый, покончив с порцией едких выпадов в адрес Парфии. — Я зачитаю вам список благодарностей в адрес Цезаря из Иберии и Фракии! «Жители в восторге, что он, заботясь об их счастье, повысил налоги, и теперь карманы народа не отягощают деньги, замедляя передвижение по сильной жаре. Но ну, перед этим, дорогие граждане Рима, мы традиционно уходим на рекламаре!» Вперед выпорхнула девушка в рискованно короткой тунике. «Благодетель нашего выпуска — стократно пресветлый Цезарь!» — весело прощебетала она. «Римская империя!» управляй мечтой матросы и не думали возвращаться публи грешным делом начал подумывать о новом погружении в зазузи под стоны гитер не терять же время когда у его суденушка вдруг появилась женщина лет тридцати с длинными черными волосами в пурпурной тунике с узорной каймой она оглянулась через плечо и подмигнула Хотя Публия готов был поклясться Юпитером, сзади никого не было. — Куда идет твой корабль, купец? — спросила незнакомка. Назвать Публия купцом с его жуткими убытками мог только очень близорукой человек. То же самое касалось и корабля. Потрепанный парус, просмоленные бока, подвальчик, куда можно запихнуть с десяток рабов, и пара мешков с пряностями — Вот, пожалуй, все, на что способна посудина под именем Клеопатра. «Э — В Египет, — кашлянул Публий. — К чему ты клонишь, женщина? Та в ответ заморозила его ледяным взором. — Высадишь меня у побережья на пути в Ярушалаим. Оттуда прямая дорога до Ктисифона, заявила она тоном, нетерпящим возражений. — Тебе понятно? — Отплыть надо сегодня, купец. У нас мало времени. Публий был мелким торговцем. Честно говоря, он не брезговал и береговым пиратством, если ситуация позволяла. И встречал в жизни очень наглых людей, в том числе и тех, что за отличного раба предлагали три сестерца. Однако наглость женщины ввела его в полное изумление. Незнакомка смотрела ему в глаза, и он не мог говорить. — Да кто ты? — Обрел он, наконец-то, дар речи и снова резко замолк. У самого его носа сверкнул кружок. Ауреус. Монета с профилем луноликой женщины, держащей рог изобилия в тонких руках. Юлия Друзила. Родная сестра Цезаря, и, как шепчутся на базарах люди, его тайная любовница. Светлый образ Кои, и, как равный богам, он повелел чеканить на чистом золоте. Двадцать... «Если отплывем через три часа», — внятно сказала незнакомка, — «и еще полсотни, когда довезешь. Нас встретит доверенный человек и расплатится. Не пожалей места, о купец». Она зря беспокоилась. Публий принял решение, едва завидев монету. «Пройдите на Клеопатру, госпожа!» — раболепно поклонился старик. «Я сейчас найду матросов, кое-какие припасы, водицы. Садитесь, патент здесь жарко. Если хотите, в трюме немного льда». Не веря своему счастью, торговец бегом бросился через площадь к самому знаменитому заведению Наполя под вывеской с изображением пышной Матроны с рыбьим хвостом и надписью «Сирена». На пороге в Лупанеру наглянулся, женщина в пурпурной тунике взбиралась на палубу качающейся Клеопатры и двигалась так осторожно, словно опиралась на невидимую руку. Сумасшедшая! — вынес краткий вердикт опытной публий А, да и ладно! Какая вообще разница, кто именно ему платит?